Глава 13 Конец декабря 1908 года. Гатчина. Остались позади испытания. Седьмая рота толпилась перед учительской, тянула шеи, перешептывалась. Ждали фельдфебеля Фадея Лукича с окончательным списком набранных каждым баллов. Дело было серьезное. Не набравшим необходимый минимум, предстояло покинуть корпус и отправиться или на попечение родителей, или в другое заведение – Болтали, что даже два или три балла у Александровских учителей легко обернулись бы пятью или даже шестью в иных корпусах попроще. Но быть изгнанным — это жуткий вечный позор. Если и окончишь классы, то в лучшем случае ждет тебя провинциальное двухгодичное училище, а потом линейная пехота, запасные батальоны. Поэтому даже бравировавший всем и вся севка воротников трясся, как осиновый лист, Семейство ему уже успело написать, что ежели он опять все провалит, домой пусть не возвращается. На математике Федору удалось виртуозно подсказать севке доказательства пифагоровых штанов, и воротников, что называется, выкрутился, получил вполне приличные восемь. Петю Ниткина, как лучшего, выпускали окизверя, рыкающего, в самом начале, на свежую экзаменационную комиссию, прибывшую из округа. Петя входил в кабинет вполне сносным строевым шагом, вставал по стойке смирно перед длинным столом, крытым зеленым бархатом, рапортовал, тянул билет, после чего вызывался отвечать без подготовки с дополнительными материалами, и комиссия не сразу осознавала, в какую ловушку она угодила. На испытаниях по физике Петя принялся излагать теорию атомов и молекул, дошел до неких молекулярных орбиталей, На каковых Иван Андреевич Положинцев его прервал, предложив комиссии немедля поставить означенному кадету 12 с плюсом и записать особое мнение, необходимое для похвальной грамоты. Комиссия в некотором замешательстве глядела на меловую доску, всю исчерченную и покрытую причудливыми символами, среди которых оказались и такие – Примечание. Разгорячившийся Петя Ниткин сам не заметил, как вывалил перед экзаменационной комиссией наиболее общую формулу уравнения Шрёдингера. В нашей реальности оно было сформулировано только в 1925 году. Конец примечания. И, что называется, немедленно и более того, сейчас же совсем согласилась. Треск пишущей машинки смолк, дверь учительской распахнулась, Фадей Лукич в парадной форме торжественно направился к доске, где вывешивались официальные объявления, неся на вытянутых руках заветные листы бумаги. Кадеты, толкаясь, ринулись следом. «Тихо вы! Тихо! Шебутная братья!» — осадил их Фадей Лукич. «Вешаю уже, вешаю!» Последовала молчаливая, но суровая борьба за право смотреть, пока, наконец, Севка Воротников, как самый высокий, не принялся читать список по алфавиту, называя сперва лишь общие баллы. Седьмая рота выдержала испытание хорошо, даже очень, никто не опустился ниже красной черты, никого не отправят на переэкзаменовки и, уж понятно дело, никого не отчислят. В своей очереди Феде пришлось ждать некоторое время, однако он не торопился – В списке роты он оказался третьим, уступив лишь Пете Ниткину, да совсем немного, Левке Бобровскому. Ниже десяти Федя нигде не опустился. У Ирины Ивановны получил одиннадцать за пропущенные две запятые. У и Иоганныча Кантера тоже одиннадцать за мелкую помарку со сложными дробями. Зато у двух мишеней отхватил честные двенадцать с плюсом. И это оказался единственный предмет, где он обошел Петю, довольствовавшегося простыми двенадцатью баллами. Физик Илья Андреевич, однако, после окончания испытания атаковал Петю и долго его допрашивал на предмет столь удивительных познаний. Петя краснел, бледнел и, наконец, небывалое дело. Выдавил, что читал некую книжку про кризис современной физики, где были разные формулы и соображения, но, похоже, сбился и на испытании, когда понял, что запутался, уже летел на всех парусах, отдавшись вдохновению и моля Матерь Божию не выдать. Илья Андреевич смеялся до слез. «Тем не менее, по елику всю теорию вы, дрожайший мой импровизатор, изложили весьма верно, четко и правильно, похвальную грамоту вы целиком и полностью заслужили. Но я и помыслить не мог, что вы, господин кадет, подсчитываете работы Герра Макса Планка». «Почитываю», — скромно сказал Петя. «В изложении, конечно же». «Боже, я вас еще чему-то пытаюсь научить». «Ну...» «Я электротехнику люблю», — признался господин кадет, подсчитывающий Макса Планка. «И про атомы люблю. Загадочно уж очень». Илья Андреевич долго качал головой, но, кажется, удовлетворился Петинами, не слишком стройными объяснениями. «Совсем Петька головы лишился», — бронил потом друга Федор. «Я в твоих писаниях одни греческие буквы и мог различить, а уж комиссия едва из пенсне не повыпрыгивала». Петя виновато вздыхал. «Никто не должен догадаться, где мы побывали. Особенно, если Илья Андреевич сам из этих, из того потока». Ниткин только разводил руками и божился, что впредь такого не допустит. «Ладно», — поостыл фёдор — «содеянного не воротишь. Самое главное, что испытания кончились. Теперь вот Рождество, а там бал и каникулы». «Бал», — вздохнул Петя, — «так на него с кем-то ведь идти и надо». — Лизу спросим, — вспомнил Федор. — У нее подруга Зина, она хорошая, про Кракена книжки любит. — Вот и иди тогда с ней, — обиженно пропыхтел вдруг Петя густо краснее. — Не надо мне искать никого, как будто я сам не могу. С ней и иди, а я? Я вообще не пойду никуда. — Петь, я... Так ведь Лиза уже согласилась, — вырвалась у Федора. Внутри все сжалось. Друг обиделся. Обиделся, правда, на пустом месте, из-за девчонки. Хотя, конечно, не просто девчонки. «Петь, ну что же теперь? Не ссориться же!» Ниткин не ответил. Забрался к себе на постель. Лег, отвернувшись к стене. «Петь, а как ее хоть зовут?» Раздалось бурчание из-под одеяла. «Зина!» Обрадованно выпалил Федор. «Зина! И она хорошая, честное слово!» Ниткин вздохнул. «Может...» «Не ходить совсем, а?» «А чего не ходить?» – горячо заспорил Федя. «И потом. Она, Зина, такая... Мама у нее экономка. Ей на такой бал, как у нас, никогда не попасть». «Ладно. Так уж и быть. Только чтобы она на бал пришла. Хоть я ее и не знаю. Так что ты говоришь, она любит? Приключения октопуса или как там его? Дай хоть прочитать, а то о чем я с ней говорить стану». Федя поспешно шлепнул на стол другу своего драгоценного Кракена. Подарок ильи Андреевича положенцева «Вот, читай!» «Прочту!» «Чего уж там?» – проворчал Петя. «А адрес ее ты помнишь?» «Узнаю! Все узнаю!» Федя торопился окончательно погасить ссору. «Ты не обижайся, Петь! Ну, честное слово, ничего дурного в том нет, если ты незнакомой девочке напишешь приглашение!» «Ладно, давай спать!» Оборвал его Петя, хотя обычно заставить его погасить свет было задачей, сравнимой с двенадцатью подвигами Геракла. И добавил уже в полголоса. «И все равно она откажется». Ответное письмо от Дины пришло ужасно быстро, как сказала бы Лиза, уже к вечеру следующего дня. Петя раскрыл золотистый, слегка надушенный конвертик, сделанный равнодушным видом. «Ну что?» «Отказалась, конечно», — проворчал он, не заглядывая в листок. «А я откуда знаю?» — изумился Федор. «Тебе письмо, ты и читай». Петя Ниткин взглянул. Сперва одним глазом искоса, потом уже как следует... «Надо же!» — согласилась. И вдруг густо, густейше покраснел. «Ну вот видишь, как хорошо!» «Угу». Наступал сочельник. Кадеты разъезжались. Петю Ниткина забрали мама и дядя. Большинство из седьмой роты тоже отправились кто куда. Федору добираться было недолго. Дома его встретил роскошный аромат пирогов, объятия родных. Правда, сестра Вера казалась какой-то грустной и задумчивой. Но этого следовало ожидать после рассказа Лизы о впавшем в меланхолию кузене Валериане. Дома все чистое. Посланы праздничные скатерти, блестят оклады икон в красном углу. И нянюшка вешает нарядную лампадку. Только на Рождество до да на Пасху. Припасены поросятки, куры и гуси. На следующий день отцу с мамой и самим ехать с визитами и принимать немало угощения требуется. Стоит пушистая елка, золотистые орехи, серебряные шары и самое главное — рождественская звезда сверху. А по понизу, глянька, катается черненький живой комочек — с белыми носочками на мягких лапах, с длинными усами, удивляется. «Надя подобрала!» — засмеялся папа, перехватив взгляд Федора. «А то бы замерз, пропал бы! Хороший котейка! Черномором назвали!» Черномор носился по комнатам, все осматривал, обнюхивал, проверял, нет ли где машиного хода. «Он хоть и мелкий, обойкий!» — одобряла котенка няня. И даже строгая мама не поджимала губы, а так и норовила погладить блестящую черную шорстку Повязку Федя еще носил, хотя плечо уже почти и не болело, так велел доктор Иван Семенович. И вот в этой привычной родной суете, столь желанной еще год назад, да что там год, месяц, Федя Солонов застыл, словно потерянный, потому что в голову упрямо лезли страницы из книг и журналов, бегло просмотренные «там», в потоке иного времени, как не стало там никакого Рождества, не стало рождественской елки, сделавшейся вместо этого новогодней, хотя Федор и помнил, что еще государь Петр Алексеевич повелел устраивать новогодние украшения из ветвей еловых альбо сосновых. И вообще все, все, все стало совершенно иным. И ему теперь это иное, никогда не забыть, и никогда никому не рассказать, кроме лишь тех, кто побывал там вместе с ним. И долгая рождественская служба, на которой Федя, если уж совсем честно, был-то всего раз и устал, представала сейчас чем-то очень важным, необходимым, без чего не обойтись. Почему не обойтись? От чего А вот не обойтись и все тут. «Рождество твое, Христе Боже наш». «Воссия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий, звездою учахуся! Тебе кланитеся, солнцу правды, и тебе ведете с высоты востока!» И грустно, тяжко, совсем не празднично на сердце. Федя бесцельно побродил по комнатам, сестры суетятся, мама с нянюшкой орудуют на кухне, папа исполняет роль стратегического резерва. Скоро идти всем в храм, на всеношную. Если домашние заметили его угрюмость, то, наверное, списали на рану и вообще все случившееся. Мявкнув, забрался на руки Черномор. Глупый, ласковый, ко всем ластится, словно и не котенок, и щенок. Федор сидел на диване, рассеянно гладил Черномора, глядя прямо перед собой. Мысли как-то само собой точно не стало совсем. А в голове вдруг всплыл темный, пронизанный огнями хаос, Пробитый треском выстрелов, разорванный яростными, полными боли, страха и ненависти криками. Кто-то умирал, погибал тяжело и страшно, в отчаянии агонии. Федя вдруг... Скорее угадал, чем увидел, как две мишени собой, закрывая Ирину Ивановну, стрелял из маузера в набегающие фигуры. И уже наставили штыки. И в руке Ирины Ивановны часто и зло вспыхивал огнем «Браунинг». Да не ее обычный, дамский, а тяжелое боевое оружие. Наверное, Константина Сергеевича. Фигуры падали. А потом Федя услыхал гневное «Огонь, кадеты! Беглый огонь!» И понял, что лежит за пулеметом за тяжелым Максимом, и пальцы закаменели на рукоятках. Уже поднят предохранитель, он, Федор, нажимает спусковой рычаг между рукоятями, а Петя Ниткин, лежащий рядом за второго номера, направляет в окно приемника холщевую ленту, набитую патронами. Выстрелы оглушали, но Федя не мог понять, куда и в кого он стреляет, и что вообще происходит. И где Костька Нифонтов? «Федор! Федя! Ты чего?» Перед ним стоял папа, смотрел озабоченно. «Зову, завод и как не живой Это Черномор тебя так убаюкал? Вставай, шинель надевай! На службу пора!» Федор поспешно поднялся. Он вспомнит. Он непременно все вспомнит. Сейчас он уже не сомневался, что это «да чрезвычайно важно. Пролетел сочельник, отстояли все ночную. Настало Рождество, светлый праздник — Христос народился Гчина словно бы изо всех сил старалась забыть совсем недавно случившуюся бойню. По улицам вышагивали гвардейские патрули, проезжали всадники, лее потаманцы в темно синих чекменях, лейб казаки и валых от Рождества до крещения святки две недели все радуются и веселятся, ходят в гости, празднуют, а на святках, Василий Великий гуляют пуще прежнего, а еды готовят еще больше, чем на Рождество. Словом, радость одна, и совсем не до тяжелых дум. Кадеты, отправившиеся было по домам перед сочельником, вернулись, потому что предстоял большой рождественский бал. А к нему в корпусе уже и впрямь было все готово. Пахли свежей краской стены, блестели начищенные дверные ручки, побитая пулями лепнина, починина... Проткнутые штыками картины заменены. Правда, так быстро нельзя оказалось заменить огромный портрет государя. Его просто сбили со стены и изорвали в мелкие клочья. А вот пальмы благополучно пережили вторжение. В огромном актовом зале сияли люстры, и гвардейский оркестр на хорах настраивал инструменты. Дядьки расставляли серебряную посуду на длинных столах вдоль одной из стен – Кадеты же чуть ли не всем корпусом высыпали во дворы на широкое пространство перед воротами, где сейчас одни за другими подъезжали сани и саночки вперемешку с новомодными автомоторами. Барышни в шубках с муфточками выскакивали из саней, элегантно появлялись из закрытых кабин автомоторов, одинаково крутили головками, отыскивая своих кадет. Лиза и Зина появились вместе, держась за руки, словно сестры. «Федя!» Лиза весело помахала им, Фёдор помахал в ответ. А вот Петя с Зиной вдруг застыли друг перед другом, буйно и отводя взгляды. «Эй, вы чего?» Пришла на помощь Лизавета. «Петр, позвольте представить мою подругу Зину. Зина — это Пётр Ниткин, тот самый, который...» От пылающих щек, что бравого кадета, что бедняжке Зины, казалось, сейчас начнет плавиться снег. Пришлось Лизе хватать подругу за локоть и чуть ли не силой тащить вперед, болтая разом за четверых, потому что и у Федора вдруг отнялся язык. В вестибюле корпуса, вставшие за гардеробщиков дядьки, принимали от юных дам шубки, ухмыляясь в седые усы, рассовывали по карманам пятачки и гривенники щедро оставляемые на длинной стойке. Лизавета явилась на бал в светлом платье цвета сливочного мороженого, из блестящей тафты. На груди по манжетам и подолу отделка мелким кружевом и бисером. Волосы заплетены высокой корзинкой с вплетенной в нее узкой ленточкой в тон платье. Зина, глядя на подругу, чуть заметно вздохнула. На ней самой наряд был куда скромнее и практичней, Синее шерстяное платье с белоснежным кружевным воротником, а в толстой длинной косе ниже спины белая же шелковая лента. Петя Ниткин, по-прежнему красный окирак вареный, подал Зине руку к рентелям. Зина, столь же пунцовая, аккуратно, словно вдевая нитку в игольное ушко, взяла своего кавалера под локоть. При этом они держались друг от друга как можно дальше – И, как показалось Фёдору, даже дышать перестали. Лиза довольно чувствительно пихнула Федю в бок и выразительно притопнула носком туфельки. «Ой, это я просто... Петя, он так смущался!» «Ну да», — снисходительно кивнула Лизавета. «Я Зину еле уговорила. Боялась она, понимаешь? Ну, идём теперь, идём же!» Парадной лестницей поднимался сплошной поток кадет и их спутниц, мелькали и парадные мундиры офицеров, пришедших с супругами, александровские дамы старались не ударить в грязь лицом перед явившимися матерями гимназисток-тальминок. Сперва выступали корпусные оркестры, духовой и балалаешники. Хор исполнял «Слався», «Ва пенсиеро», Примечание. Хор иудейских пленников из оперы Джузеппе Верди «Набуко». Конец примечания. Старший возраст показывал акробатические номера и живые картины. Потом объявили перерыв, и все устремились к самоварам и столам с заедками, как называла десерты Федина нянюшка. «Чего тут только не было!» Пряники простые и фигурные, песочные пирожные, меринги, а в середине каждого стола красовалось по знаменитому шоколадному торту, разрезанному на узкие кусочки, и на каждом целый миндальный орешек, наполовину утонувший в глазури. Дядьки строго следили, чтобы никто бы больше одного кусочка не брал. Но все равно это было только преддверие настоящего бала. Правда, Лиза успела заговорчески подмигнуть Пете. «Пари! Господин Ниткин, помните ли наше пари?» Феде это не понравилось, особенно если вспомнить, что должно было случиться, если Лиза проиграет. Поцеловать Петю, хотя интересно, как она это собирается делать при Зине. «Помню!» — буркнул Петя. Ему, похоже, пришли в голову те же мысли, и он с некоторым испугом покосился на ничего не подозревавшую Зину. «Я все расскажу. Скоро!» С таинственным видом посулила Лиза. Но тут оркестр грянул полонез, все три широченные двери в танцевальную залу распахнулись, и пары двинулись на блестящий натертый паркет. Что можно говорить о бале тех дней и времен? Старые люди бы сказали, «Эх, не бывало с той поры такого бала, чтоб сравнить. Вот, дескать, в наши времена случались балы, так уж балы, полонез». Как река живая, конца краю не видно. Мазурка, так стены трясутся, крыша худуном, пол чудом не проваливается. Вальс, так закружишься, что ног под собой не чуешь. В глазах все мелькает, пестрит, отплатив. Оркестр уже третий раз сменили, два прежних из сил выбились, отдыхают. «Да», — сказали б старые люди, — «не те времена пошли, да и народ не тот, хлипкий пошел народ». Хорошо, что ни Фёдор ни Петя, ни Лизавета с Зиной старыми людьми не были». Конечно, танцевать на балу все время только с одной девочкой являло собой пример совершенно неприличного поведения. И кадеты это прекрасно знали. Лиза бодро принялась подводить Федю с Петей к своим подругам. Другие мальчишки приглашали Лизавету с Зиной. Потом был танец учителей. Две мишени протянул руку в белой перчатке Ирине Ивановне. Та вскинула ладонь ему на плечо. Пара загружилась... А Лизавета вдруг деловито потащила всю троицу, Зину включая в уголок. «Ну как, господин Ниткин, согласны меня выслушать? Зина о нашем паре знает, между прочим». У Феди так и вертелся на языке ехидный вопрос. А знает ли Зина о том, что ее подружка должна сделать в случае проигрыша? Но, само собой, он ни слова не проронил. «Госпожа Корабельникова, может, не сейчас?» — взмолился Петя. «А чего ж не сейчас? Когда еще встретимся? Нет!» «Слушайте, пока танцы снова не начались». «Так разве ж такое в торопях расскажешь?» – застонал Ниткин. «Вам же надо подготовиться. Схемы, чертежи, вокзалы и платформы. Кто где стоял?» «Не отпирайтесь», – строго сказала елизавета и для верности погрозила пальчиком. «Если сможете, господин Ниткин, приходите в гости. Мы с Зиной будем очень рады. Тогда и чертежи покажу. Но в двух словах, обычному человеку там скрыться негде. Единственный путь – это через подвал» которые осмотрели вдоль и поперек», подхватила Зина. «И большой зал, и буфетную и кассу, и бойлерную, и даже вокзальный э -э кабинет...» э -э «Задумчивости?» «Там не больно ты поразмышляешь», хихикнула елизавета «Я все это прочитала. И нарисовали. Мы с Зиной нарисовали. И куколок расставили, кто куда смотрит, и как мимо них можно было прошмыгнуть. Как в гении русского сыска», застенчиво добавила Зина. «Кукол...» Невольно рассмеялся Фёдор. Петя Ниткин, однако, не засмеялся. «Куклы? Вот это правильно! Хитро придумано!» «Это Зина придумала», — сказала честная елизавета «Мы большой план начертили, кукол поставили и давай крутить, и так и этак. И получалось, что...» «Что там никак не проскочить!» — не выдержал Фёдор. «Про это ж во всех книгах написано!» «Написано?» — Лиза сверкнула глазами. «Да только это ж давно было!» Как написали тогда, так с тех пор и пишут. Повторяют просто. И никто кукол, как мы, не расставлял». Тут можно было бы поспорить, расставляли или нет. Но Петя Ниткин задумчиво кивнул. «Да, такого никогда не делали». «Ну вот», — приободрилась Лиза. «А мы с Зиной сделали». «Вы это уже три раза повторили, госпожа Корабельникова». У Пети, похоже, кончалось терпение. «И выяснили, что есть один единственный способ проскочить». Лиза таинственно понизила голос. «Чтобы не попасться, этот господин должен был словно сквозь стены все видеть, точно знать, кто где стоит, кто куда смотрит и рассчитать все до секунды, или у него должны были быть сообщники, которые бы подсказывали, но главное, он, он словно сверху все видел, все знал, иначе бы не так сделал, кинулся бы в обход, а там все обыскивали, и даже с ищейками». «Надо было, чтобы он видел, кто где стоит до дюйма, и каждый шаг рассчитывал бы, словно на арифмометре», — вставила Зина. «Ну и что? Что это доказывает?» — сердился Петя. «Вот то и доказывает. Мы с Зиной прошагали весь путь. Сколько раз, сколько перепробовали. Не пройти там обычному человеку. Ни за что не пройти». «Но ведь прошел!» — упрямился Петя. «Значит, непростой человек прошел. Или вообще...» «Не человек!» — еще понизила голос Лизавета, хотя сквозь музыку ее и так было едва слышно. «Нечистая сила, значит?» — фыркнул Петя, а вот Федору стало вдруг нехорошо. «Нечистая сила! Кто ж знает, не от врага ли рода человеческого все то, что с ними случилось?» Он вспомнил вдруг печальный спас на крови. Серый, опустевший, покинутый, и захолодело вдруг сердце. Зина быстро и молча перекрестилась. Лиза, чуть погодив, последовала примеру. «Что вы говорите, господин Ниткин? Как же могла это быть нечистая сила, если государю жизнь спасли и всем, кто с ним был?» «Ангел то был», – прошептала Зина. «Ангел господень». Петя молчал. «Придите в гости, покажем все с куклами», – решительно сказала елизавета «У нас все подробности записаны». «Ух, знали бы вы, господин Ниткин, сколько раз мы это повторяли. Зина все прочитала, что о той бомбе написано, ну и я тоже». «Ангел Господень мог бы бомбу просто...» — Петя покрутил пальцем в воздухе. «Зачем предупреждать? А если бы не поверили? Он же не в ангельском чине своем явился. И потом, зачем ангелу сообщники? Сами же сказали». «Сообщники — это если обычный человек бы пошел», — тихо, но твердо возразила Зинаида. «Значит, ангел Господень!» — с неким ехидством осведомился Петя. «Ангел!» — кивнула Лиза, и они с Зиной дружно перекрестились. «Иначе никак». «Не может быть!» – твердо сказал Ниткин. «Сослаться на силы Господней легче легкого! Вы проиграли, мадемуазель Корабельникова!» И осекся, явно вспомнив о последствиях своего выигрыша. «Ничего я не проиграла!» – Лиза тупнула ножкой. «Приходите в гости, мы все покажем. У нас все записано и зарисовано!» «Да, я официальное описание в библиотеке взяла», – поддержала подругу Зина. «Там все изложено до мельчайших подробностей. Приходите, господин Ниткин, мы вам все покажем!» «Ну, хорошо!» — как бы нехотя согласился Петя, хотя фёдор видел, как у друга отлегло. «Придем. На этих святках и придем. Каникулы как-никак». «Замечательно! Прекрасно!» — Лизавета аж в ладоши захлопала. «Я все устрою, обещаю, и мы с Зиной вам все докажем. А теперь...» Федор понял. Оркестр как раз сделал паузу, предстоял еще один вальс. «Разрешите пригласить на тур вальса, мадемуазель?» Он по всей форме щелкнул каблуками. «С удовольствием приму приглашение», — подмигнула елизавета вкладывая ладошку в руку Фёдора, обтянутую белой перчаткой. «Федя, ты спишь? Федь, а Федь?» «Ну чего тебе, Петь?» — проворчал Фёдор, с трудом отрывая голову от подушки. «Федя, я про ангела». «Нашёл время!» — Солонов перевернулся на другой бок. Бал давно закончился, завтра все разъезжались на каникулы, на все святки. — Федь, да Федя же! Нет, ты послушай, я теперь уверен, что это был человек оттуда, только он бы смог. — Ну так и что? Я тоже про это думал. Может, тот спаситель был и оттуда. Но что это меняет? Они Пушкина у нас спасли. Отчего бы его императорское величество не спасти? — Нет, ты не понимаешь, — горячо зашептал Петя. Пушкина они как спасли? Послали своего человека, он убедил государя Николая Павловича, тот самолично с жандармами примчался к месту дуэли. «Ну и что?» «Ничего сверхъестественного, никаких сил ангельских. А тут нечто невозможное, неисполнимое». «Погоди, ты ж девчонкам не веришь, конечно же». «Именно что верю». «Именно...» Петя сидел на постели, сжав кулаки. «Верю». «Зина, она умная. Лиза, она хитрая. Я пока танцевали, Зину расспрашивал. Они огромный чертеж вокзала нарисовали. На целую комнату из кукольного дома обстановку использовали. Она в правильном масштабе. Даже об этом подумали». «Ну, молодцы!» — одобрил Федя. «Давай спать, а, Петь?» «Тебе лишь бы спать!» — обиделся друг. «Нет, ты послушай, послушай. Если они правы, а они правы, боюсь, то это значит, те, кто приходит оттуда...» «Такое могут! Такое, что нам кажется, это ангельский чин вмешался!» «Ну и что?» — вновь повторил Федор. Надо сказать, в голову ему сейчас посреди ночи не лезло вообще никаких мыслей, ни умных, ни даже глупых, просто очень спать хотелось. «Да как же ты не понимаешь!» — огорчился Петя. «Ну смотри, этот господин, предупредивший урядника, почему он скрылся?» Федор очень хотел запустить в друга подушкой, сдержался с трудом потому что уже не было времени им что-то придумывать, разрабатывать, искать подходы», с торжеством поведал Петя, приняв молчаливое сопение соседа за сосредоточенное внимание. «Все, что они могли, это вот чтобы он так подошел бы к конвою и в лоб им все сказал. Ни документов у него не было, ни адреса, ничего. Только потому ему и пришлось скрываться. А дальше...» «А дальше ему помогли», — убежденно сказал Петя. «Следили из своего потока и подсказывали». Чепуха. Профессор говорил, а может, это вовсе и не профессор. «Был же там этот, Никаноров, и другие тоже могли быть. Значит, может, у них такое найтись, чтобы связь была между потоками?» «Может, и так», — Федя не нашелся, что возразить. «Но нам-то что с того?» «С того, что, может, они и за нами следят, и вообще их тут гораздо больше, чем нам кажется». «И что нам с этим делать?» «Как это что?» — поразился Петя. «Мы должны их наперечет знать, чтобы они у нас тут не хозяйничали». «Но ведь и Пушкин, и Государь, коли их рук дело, это ж хорошо, верно?» «Верно. А вот я как того Никанорова вспомню, так в дрожь бросают. А если он не один такой? А если их много?» Друга Петю явно уносила куда-то в неведомую даль начал с того, что ангел Елизавета Изины был пришельцем из нового временного потока, а теперь вовсе перескочил на злокозненного Никанорова. В общем, тут Фёдор так и запустил в Петю подушкой, поймал ее обратно и не слушая более никаких возражений, с головой нырнул под одеяло. Святки. Обычно веселые, сытные, обильные с непременным катанием с горок и на коньках, ходят ряженые, водят медведей, барышни устраивают гадания, всего не перечислишь. И на сей раз в Гатчино, казалось, все свершится, как и в прошлые года. Однако ж нет. Высшее общество, хоть и не отменило всего полностью, но притихло. Государев двор, скуповато отметив Рождество, оповестил, что обычных святочных забав не случится, Волнения, выплеснувшиеся из рабочих кварталов столицы и близлежащих деревень, как будто бы утихли, но могилы были еще слишком свежи. Впрочем, Федя Солонов на это не обращал внимания, хватало иных забот. Во-первых, неугомонный Бобровский снова вылез со своими бомбистами. Теперь, когда все успокоилось, как он выразился в письме Федору, самое время довести дело до конца». Левка Бобровский был, конечно, пижон из давака, но кое-что понимал крепко и умел, взяв след, идти по нему до конца, несмотря ни на что. Во-вторых, Лиза Корабельникова, как и обещала, позвала их с Ниткиным в гости уже перед самым Новым годом. Мама обрадовалась, приглашения в дом Варвары Аполлоновны Корабельниковой ценились высоко, Петя тоже обещал приехать. В-третьих, с сестрой Верой явно творилось что-то совсем не то – Родители ходили озабоченные и совсем не в праздничном настроении. Федор же почти не сомневался, что знает причину. И не только в меланхолии Лизаветиного кузена Валериана. Он смотрел и слушал. Слушал и смотрел. Останавливался у дальнего конца платформы, якобы посмотреть на паровозы, что простительно мальчишке, даже и в кадетской форме. Ловил обрывки фраз, брошенных машинистами, кочегарами, смазчиками-обходчиками стал читать газеты в изобилии, валявшиеся у папы в кабинете, и даже болтовня нянюшки с молочницами не избегала его внимания. И все это, все, что удавалось перехватить, зацепить, поймать, ему чем дальше, тем больше не нравилось, а родные ничего не замечали. Папа был по горло занят в своем полку, отличившемся при подавлении беспорядков. Мама, Надя и нянюшка просто хотели забыть поскорее весь этот ужас – В самом деле, ведь случались волнения раньше. С ними справились, справятся и на сей раз. Федя же помнил слова физика Ильи Андреевича о том, что ему, Солонову-младшему, придется следить за старшей сестрой. А ему придется, потому что в том мире, что так понравился Костике Нифонтову, где якобы нет ни богатых, ни бедных, бессудно убили государя со всей семьей. И это открыло путь таким кровавым рекам, О каких здесь и сейчас, в тихом и благополучном Гатчина, и помыслить было невозможно. Однако же один раз в близком времени такое уже случилось. До того дня оставалось уже меньше десяти лет. Кажется, огромный срок, но Федор Солонов, побывавший в будущем, от чего то так не думал. Наследник цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, уже имел четырех дочерей. Самая старшая, Ольга, всего на год старше его, Федора, а сыну его, Алексею, всего три годика. Мы присягали России, Федор Алексеевич. Говорил ему как-то папа, говорил необычайно сурово и серьезно. А государь, символ ее, живой символ, как знамя. Люди дрались и умирали, чтобы только знамя, кусок раскрашенной тряпки на простой палке не досталось бы врагу. Хотя, казалось бы, да пусть подавятся. Ни винтовка, ни пулемет, и уж тем более не пушка. Чего за него биться, за это знамя? Тем более, что это же просто дань традиции. Некогда значки и знамена были нужны, чтобы лучше отличать отряды на поле боя. Сейчас, когда фронт растягивается на десятки верст, для чего нам эти ненужные стяги? Однако живот нельзя без них, сын. Символ, средоточие, то, без чего полк, всего лишь скопище, не весь зачем получивших оружие людей. А не станет символа России, не станет и ее самой. Нет, земля не исчезнет, не рухнут города, не выйдут из берегов реки, да и люди останутся. Но это уже будет совершенно иное, сын. Совершенно иное. Папа был прав, подумал Федор. Подняв воротник шинели и потуже завязав башлык, он шагал сейчас по предновогоднему Гатчина. Был самый канун Василия Великого. В Дворцовом парке еще играла музыка на государевом катке, а он, Федор, шел на Бомбардирскую 11 в гости к Лизавете Корабельниковой. Честно говоря, думать про ее пари с другом Ниткиным Феде совершенно не хотелось. И вовсе не потому, что при проигрыше Петя бы невозбранно поцеловал Лизу. Но от того, что вскрыло это глупая пари, такие бездны, от каких хотелось бежать, куда глаза глядят. Что если и впрямь? Петя прав. Если они, их страна, их Россия, их поток, как говаривал профессор Ануфриев, сделалось полигоном, где меряются силами такие вот Ануфриевы с Неконоровыми. И один бог знает, кто еще участвует в этой борьбе. Господи! разуми меня!» – горячо взмолился Федор. У Корабельниковых дым стоял коромыслом, потому что Петя Ниткин приехал раньше Федора и сейчас, словно примерный ученик, сидел на диване, глядя на покрытый листами картона пол, где елизавета с Зиной на самом деле, в мельчайших подробностях, изобразили всю немудреную обстановку провинциального вокзальчика. Федя был встречен, проведен и усажен на тот же диван, что и Ниткин. Лизе, похоже, очень нравилась роль хозяйки. Круглолицая Зина смущалась и краснела, глядя на Петю. А вот того, похоже, сейчас занимали только расставленные на картонках куклы. «Готовы? Готовы?» — подпрыгивала Лиза. «Ну, слушайте, вот это вот поезд, это кусты, это кипятильня». Петя Ниткин внимал Лизавете словно соловью, а Федор, однако, почти сразу перестал ее слышать. Как именно подруги-тальминки пришли к своим выводам, сейчас было не так важно. Важнее другое, если это действительно проделали явившиеся из другого временного потока, значит они способны на куда большее, чем старый профессор с его мечтой изменить историю своего собственного мира. И обязательно ли пришельцы должны явиться именно из того, 1972 года? Сколько вообще существует таких потоков? Два? Десять? 10? Тысяча? Миллион? Миллиард? Бесконечность? Как далеко обгоняют его, Федя, Солонова, сегодняшний день, другие миры? Какой там сейчас год? Две тысячи двадцать второй? Две тысячи двести двадцать второй? Или вообще невообразимо далекое будущее, где он поежился? Вот-вот свершится пророчество Иоанна Богослова? Или уже свершилось? Он смотрел на аккуратных куколок в руках девочек, как они ловко двигали их по нарисованной зале, крутили туда-сюда, и вновь, как и совсем недавно дома, в сочельник, накатило странное чувство оторванности, отрешенности от всего земного. И Федя вдруг понял, что они и все пятеро стоят на мосту. Темное небо над головой, темная вода внизу, тускло светят фонари, совсем рядом цокают конские копыта, а две мишени, держа руку в кармане шинели, где спрятан верный браунинг, Направляется к странной паре, двое немолодых рабочих. Один в поношенном пальто старой кепки, больших очках, и с завязанной грязным платком щекой, словно у него сильно болели зубы. Другой в короткой тужурке, усатый, резко подался вперед, заслоняя собой перевязанного. Рука его тоже нырнула в карман, но чуть-чуть запоздала. Две мишени выстрелил, раз, другой, третий. Две пули в грудь усатого, третья в лоб того, что в очках... «В него! Обоих!» — рявкнул подполковник. И видение оборвалось. Оказалось, что все трое — и Петя Ниткин, и Лиза с Зиной — застыли вокруг него, глядя с испугом. «Федя! Федор!» «Очнулся! Слава Богу!» Это вырвалось у Лизаветы, и она немедля покраснела. «Ты чего ж не слушаешь?» — с некоторой даже обидой сказал Ниткин. «Лизавета с Зинаидой так старались, а ты...» Федор вздохнул. Но не объяснять же сейчас при девочках, что ему привиделось. Он вновь подумал о тех бумагах, что им вручил профессор Ануфриев, перед тем, как они оказались в прошлом и иного временного потока, в чужом, 1917 в роковом октябре, который иные считали началом кошмара и ужаса, а другие началом становления совершенно новой, невиданной справедливой жизни. Записи эти бесследно исчезли вместе с воспоминаниями о том, Что же с ними там приключилось? Федя в общих чертах помнил, о чем там шла речь, но только лишь в общем. Правда, теперь из глубин памяти стали таки всплывать кое-какие подробности. А вот Петю Ниткина, похоже, куда больше заботила сейчас перспектива окончательно проиграть пари. Лизавета настаивала, что они с Зиной разрешили загадку, доказав, что простой смертный никак не смог бы никуда исчезнуть с вокзала. Петя же спорил, что это никакое не решение, поскольку он, кадет Ниткин, в ангелов, конечно, верит, но никак не видит причин принимать за аксиому их непременное вмешательство в данном конкретном случае. Зина совершенно невинным видом предложила окончить пари боевой ничьей с тем, чтобы обе стороны в знак дружбы обменялись бы выигрышами. Елизавета с Петей немедленно залились краской. «Нет-нет», — поспешил Ниткин, «Мадемуазель Лизавета, я с превеликой радостью освобожу вас от необходимости...» Зинаида как-то подозрительно прищурилась, и Федя понял, что пора вмешиваться. В общем, следующие два часа они провели за лато а потом отправились провожать мадемуазель Зинаиду. Точнее, отправился Петя, которого потом должен был забрать автомотор, и Федору хватило ума отстать. Дома все шло, как обычно, на святках. Вот только сестра Вера где-то пропадала, и мама, прижимая пальцы к вискам, делала выговор папе. «Видано ли это дело? Девица, гимназистка, гуляет не весть где. Тальминова ее исключить может, им же вообще запрещено одним ходить». «Ну, дорогая, да кто ж за этим следить сейчас? Век победившего суфрашизма!» — оправдывался папа. «Сама ж Веру воспитывала, мол, взрослая девица, сама всюду ходит». «Небось, с подругами сидят, модные течение обсуждают, этих как их, символистов!» «Ох, ну нельзя же настолько не интересоваться увлечениями собственной дочери! Символисты уж давно как отошли, футуристы у нас теперь и акмеисты!» Примечание. Сознательно допущенный автором анахронизм. Акмеизм, как самостоятельное течение в русской поэзии, оформился спустя лишь пять лет. Конец примечания. «Ну вот, значит, их и обсуждают», — примирительно сказал папа. «Еще, небось, рукописный журнал делают». «Делают. Только теперь на гектографе печатают». Федя навострил уши. Папа, судя по всему, тоже. «Гектограф? На гектографе не только гимназические журналы печатать можно». «Ах, дорогой, оставь. Тут и так не знаешь, куда бежать». «Куда бежать?» — поднялся папа. «Телефонировать всем веренным подругам для начала. А у кого телефона нет, туда я самолично отправлюсь». «Папа, а можно мне тоже?» «Ишь, господин кадет, помочь хочешь?» «Так точно. Давай я бегу тех, кто поблизости, а ты на извозчике тех, кто дальше». «О, молодец! Тактически все правильно», — улыбнулся папа. «Дорогая, а ты звони. Сколько там с телефонами...» Мама шуршала бумагами, листала все гатчи на 1908. Список адресов получился не очень длинным. Классы в дорогой гимназии Тальминовой были относительно невелики. Федя получил на руки короткий перечень. Сестра Надя тоже. Разбежались. Фёдор мельком взглянул на колонку имен с адресами, дождался, пока отъехал отец, и скрылась сестра, и рысью помчался к вокзалу. Он почти не сомневался, что Вера в Петербурге — и наверняка должна сейчас возвращаться. Удивительно, что вообще так надолго задержалась. Ноги сами несли его через расчищенные от снега дворы, мимо дровяных сараев, мимо ярко освещенных окон, мимо темных подъездов, прыгая через утонувшие в сугробах штакетники-палисадников прямо к Варшавскому вокзалу. Почему именно сюда? Варшавская станция куда скромнее Балтийской, где царские павильоны, монорельсовая дорога. «Сюда приходят поезда с рабочими и прочим служилым людом здесь куда больше шансов вернуться обратно незамеченной». И он не ошибся. После совсем недолгого ожидания подоспел очередной поезд. Паровоз выдохнул белые клубы, словно устал, отдуваясь после нелегкой дороги. Из вагонов высыпал народ, поднимая воротники, плотнее натягивая триухи и запахивая платки, вечерний морозец покусывал». Вера появилась из вагона третьего класса, быстро скинула уродливую шаль, больше похожую на драное одеяло, встряхнулась, поправила шапочку с фуалеткой, плотной, не по сезону, но зато очень хорошо скрывавшей лицо. Немного подумав, Фёдор решил, что сестру он остановит чуть подальше, не на самом вокзале. Не надо ей знать, что ему понятно, откуда она явилась. Сказано, сделано». Веру он окликнул на углу Елизаветинской и Александровской. «Ты что? Папа поехал по твоим подругам тебя искать. Мама других обзванивает. Даже Надя побежала». «Ай! Ой! Ах!» — аж подпрыгнула Вера. «Федя? Ты ты откуда?» «От верблюда!» — рявкнул бравый кадет. «Тебя послали искать! Эван!» — он потряс списком. «Подруг твоих велено обойти!» «Не надо никого обходить!» — быстро выпалила Вера. «Я... Я у Кати метельской была!» «У нее телефона нет?» – подозрительно осведомился Федор. «Нет-нет, как есть нет». «А если папа сейчас к ней приедет?» – прищурился Федя, однако Вера не дрогнула. «Скажет, что я уже домой убежала. Ну, чего плетешься нога за ногу? Давай-давай, торопись, холодно же».